Глава третья «Яр, это твоя помощница? Ты не говорил, что вы знакомы!» Приблизившийся к Волкову худощавый, но в меру жилистый молодой мужчина хлопнул его по плечу, чем разрушил, связывающий нас невидимыми нитями, магические узы и заставил отпрянуть друг от друга. Спрыгнув со стола, на который я, оказывается, успела взобраться чуть ли не с ногами, я обошла его и встала рядом с креслом. Резко выдохнула, подняла голову и, так же, как и все остальные, уставилась на своего нового босса, ожидая его ответа. Промолчит? Сменит тему? Или проедется по мне катком? Увидев, как на красивом лице расплывается направленная на меня презрительная усмешка, я поставила на третий вариант и напряглась, готовясь отразить атаку. «Скажи, ворон, тебя когда-нибудь преследовали девушки, не понимающие слова «нет»?» «Да вроде не было такого». Не отрывающийся от меня взгляд худощавого брюнета сделался еще более заинтересованным. «А у вас что-то было?» Ярослав небрежно пожал плечами. «Даже если и так, я не помню». «Ауч, я же говорила, мудак». Но к его большому сожалению, у меня отличная самооценка, выдержит любой удар, и я уж точно не собиралась показывать, как меня задели его слова. Усевшись в кресло, я закинула ногу на ногу. Если бы у нас что-то было волков, ты бы ни за что в жизни этого не забыл. Я послала ему воздушный поцелуй и не смогла скрыть довольную улыбку, когда окружавшие яро мужчины, разразились громогласным хохотом. «Один ноль, мужик, не в твою пользу!» Если бы взглядом можно было срезать полоскуткам шкуру, я бы уже превратилась в освежованную тушку. Стоит весь такой сексуальный в своей ярости, едва не рычит, раздувает ноздри, сжимает кулаки. «Наверное, я извращенка, иначе почему меня это так заводит?» «Что здесь за шум?» Скрипучий старческий голос прозвучал для всех присутствующих, как пушечный выстрел. Повисла звенящая тишина, в воздухе заискрило напряжение. В ведущем к лестнице проеме, держась руками за лысую голову, стоял пал Палыч шпротников. Низкого роста, с мешками под заплывшими глазами, бочкообразным животом и будто накладными — на фоне мятого темно синего форменного пиджака, седыми усами и длинной белой бородой. Вылитый сказочный волшебник, того и гляди, вытащит магическую палочку и попросит загадать желание. Моё он исполнил, когда после долгого собеседования, случившегося недели полторы назад, согласился взять на работу. Без опыта и с чистой, как слеза младенца, трудовой. Расстались мы тогда чуть ли не лучшими друзьями. Милейший души старичок. Только, кажется, так думала я одна. Остальные, включая маячившую за спиной Яра брюнетку, косились на него настороженно. Будто на грозного пса, что в любую секунду мог вцепиться им в ногу. Внимательно пройдясь взглядом по своим подчиненным, полковник остановил его на мне и заметно расслабился. Губ коснулась легкая улыбка. Грудь выгнулась колесом. Он направился ко мне. «Белочка!» Он так смешно картавил, когда произносил мое имя в уменьшительно-ласкательной форме, что вместо твердого «б» выходила мягкая «б», а вторую «л» попросту проглатывал. Вот так из «беллы» я превращалась в рыжего зверька. «Как я гад вас видеть!» Взаимно, Пал Палыч. Поднявшись с кресла, я наклонилась, чтобы ему было удобнее меня обнять. «Вы все хорошеете и хорошеете». «Не льсти, старику девочка, я выгляжу как развалюха. Но мне простительно, у меня родилась внучка, Женечка». «Какая прекрасная новость!» Искренне порадовалась я, пытаясь, однако, поменьше дышать. Исходящий от него запах перегара сбил бы с ног даже матерого медведя. «Разрешите вас поздравить?» «Вам, Белочка, я разрешаю все!» Кто-то из мужчин громко хмыкнул, чем привлек внимание полковника. Его взгляд тут же сделался цепким, как когти у орла, и снова прошелся по присутствующим. «Белочка, ты уже познакомилась с Ярославом?» Стоило Пал Палычу назвать его имя, Яр нахмурился, а я опустила взгляд. И нет, отнюдь не от смущения, а чтобы скрыть явно блеснувший в них лукавый огонек. Да, Пал Палыч, буквально только что. Капитан Волков был так мил, объясняя мне мои новые обязанности. Черноволосый мужчина, которого Яр назвал вороном, глухо прыснул в кулак. Кто-то из его коллег закашлялся. А сам Волков бросил на меня такой свирепый взгляд, что я невольно спряталась за спину полковника. «Волков, ты чего так грозно на девочку смотришь? Эта Лиля могла тебе от ворот поворот дать, а Белочка нежная и хрупкое создание. Если не знает чего, помоги, научи. А ты, Белочка, не бойся этого обормота и спуску не давай. А если что...» «Жалуйся сразу мне!» «Непременно, Пал Палыч!» «Каких трудов мне стоило сдержаться и не показать Волкову язык, знали только я и Всевышний!» Приказав Ворону и еще одному сотруднику следовать за ним, Шпротников кивнул мне и скрылся в своем кабинете. Его примеру последовали и остальные. В коридоре осталось только я, Яр, и подпирающая дверь его кабинета брюнетка. Приблизившись к моему столу, Яр встал напротив, взял одну из папок, открыл ее, полистал и бросил обратно. «До конца рабочего дня перебери всю эту макулатуру. нужное отнесешь в архив». «А как я пойму, что из этого нужно, а что нет?» «Если на папке стоит красная печать, значит, дело закрыто». «Если синяя, значит, процесс еще идет. Поняла?» Я кивнула, радуясь про себя его сдержанности. «Если Волков дает задание и даже что-то объясняет, это хороший знак. Ведь так?» Времени на раздумья мне не дали. Опершись ладонями о столешницу, ярно клонился вперед и, понизив голос, добавил. «Запомни на будущее, сладкое. Я не шутил насчет проблем». «Ты здесь долго не задержишься, уж я об этом позабочусь. А начнешь снова меня дразнить, последствия тебе не понравятся». Не успела я ему ответить, как брюнетка решила подать свой чересчур грубый для девушки голос. «Яр, ты долго еще? Нам нужно закончить разговор». Когда за ними закрылась дверь в его кабинет, я шумно выдохнула, снова села в кресло и придвинула к себе первую папку. Памятка на будущее. Начать дразнить Волкова при первой же возможности, чтобы узнать о последствиях.